Глава восемнадцатая Закари набирает пароль, и бронированные пласты медленно поднимаются. После ожидаемой кончины Гарсии прошло несколько часов. Юнцы продолжают прочесывать периметр и зачищать его от крыс, которые разбежались, стоило им потерять связь с главным. Прежде чем отправиться к церкви, Келлер отдал приказ пленных не брать. Заку же нужна помощь медика, Проклятая пуля, которую он даже не заметил, медленно, но верно двигается к самому сердцу. Келлер чувствует ее приближение с каждым вдохом. Отдав нужные указания Нео, он отправился домой. Солнце уже поднялось, перечеркивая все ужасы прошлой ночи. За время, которое Закари провел вдали от дома, он сделал определенные выводы. Их оказалось настолько много, что он словно начал смотреть на жизнь и управление базами, Совершенно иначе. Обо всем этом он будет думать позже. Возможно, завтра. Когда Закари входит в холл, его тут же встречает тяжелый взгляд Ренли, сидящего в кресле каталки. Келлеру больно видеть друга в таком состоянии, но он хотя бы жив, чего нельзя сказать о телах, валяющихся под солнцем. Алекс стоит возле Ренли и что-то говорит ему, оборачивается и, увидев Зака, бросается в его сторону. Алекс врезается в Зака, от боли он практически оседает, но приказывает себе держаться на ногах до последнего. Закари обнимает Алекс одной рукой и краем глаза замечает, как Зейн спускается с лестницы. Их взгляд практически идентичных глаз пересекается. Зейн кивает брату и получает утвердительный кивок в ответ. Закари сильнее прижимает к себе Алекс, она хватается за его одежду Словно он может испариться в любое мгновение. Ее не заботит, что Зак измазан в крови, главное, он вернулся. Алекс никому не признается, но пока Закари не было, она неустанно молилась и обещала Господу все что угодно, лишь бы Зак вернулся к ней. Когда Господь не отзывался, она обращалась к самому дьяволу, предлагала душу, лишь бы тот вернул ей Зака. И вот теперь стоя и обнимая Келлера, алекс не знает кто именно помог им зак вскрикивает ребека спускающаяся по ступеням следом за младшим братом она бежит и врезается в зака как только алекс делает шаг назад пуля продвигается к сердцу еще на один миллиметр закари морщится все кончено говорит он ребеке отстранившись она спрашивает ты ранен закари весь в крови Тут даже не разобрать, его она или нет. Он глубоко вздыхает и спрашивает. «Где Лейзенберг?» У Зака не то настроение, чтобы выслушивать переживания сестры и Алекс, которая стоит возле него на брови. На ее лице несколько царапин, а волосы острижены практически под мальчишку. Вид уставший. «У себя», — говорит Алекс. «Он практически не выходит из палаты». Зак кивает. А Алекс вспоминает, как ходила к Лейзенбергу и расспрашивала его о Ренли. Тот уходил от прямых ответов, а в итоге и вовсе заявил, что все уже предрешено. Алекс думала над его словами, пока принимала прохладный душ в одной из палат. Эти мысли не отпускали ее, когда она поднялась в здание церкви, и сейчас они не дают ей покоя. «Герда и Клео?» — спрашивает Закари у Ренли. Друг Зака никак не меняется в лице, словно любые эмоции покинули его и никогда не вернутся. Он максимально отстранен. «С ними все в порядке, они в комнате Зейна. Клео немного покапризничала и недавно уснула. Хочешь увидеть их?» «Не сейчас», — отрицательно качая головой, произносит Закари. «Сначала приведу себя в порядок. Не могу появиться в таком виде перед Клео». Несмотря на то, что главное желание Зака — увидеть дочь, он тормозит порыв. Закаре скидывает с плеча автомат и кивает Ренли. «Ты ждал меня для разговора?» Ренли кивает, и Ребека тут же начинает тихо плакать. На помещение моментально опускается вуаль печали. Былая радость от появления Зака улетучивается, словно ее тут никогда и не было. «Переубеди его!» — просит Ребека брата и хватает его за руку. Зак не спускает взгляда с Ренли и говорит. «Через пару часов приду к тебе в палату». «Буду ждать», — говорит Ренли. И Ребека начинает плакать еще громче. Больше никто ничего не говорит. Закари поворачивается к Алекс. "Идем со мной». Он протягивает ей руку. Алекс моментально вкладывает свою маленькую ладонь в его и сжимает в ответ. Они направляются в сторону лифта, А Зейн пытается успокоить Ребеку, которая осталась не Ренли вообще делает вид, что ее тут нет. Сидя в инвалидном кресле, он протяжно выдыхает. Время пришло. Когда лифт возвращается, Ренли едет туда и спускается на нужный этаж. Крутит колесами, а на его глазах выступают слезы. Слезы ненависти и злости на себя и проклятую судьбу. Он никогда не думал, что доживет до глубокой старости, но и не предполагал, что станет инвалидом. Пока все воевали за пределами церкви, Ренли вел бой со своей былой тенью и проиграл. Пока Ренли добирается до своей палаты, он дважды яростно утирает предательские слезы. Он ничего не может сделать со своими эмоциями, которые после пробуждения стали сильнее и яростнее. Ренли чувствует себя трижды беспомощным и ненужным, всем, самому себе. Тем временем Закари находит Лейзенберга в одной из палат. Коротко поздоровавшись с доктором, Зак уходит в ванную комнату и принимает холодный душ. Алекс ждет его, разговаривая с Лейзенбергом, который, на удивление, идет на контакт. Он рассказывает, что люди, находящиеся под землей, спокойны. Нео удалось заверить их, что все под контролем, даже тогда, когда контроль был полностью утерян. Раненых солдат подлатали, правда, двоих спасти не удалось. Неизвестность и адреналин полностью отпускают Алекс, и она обессиленно садится на краешек кушетки. «Его ранили», — говорит она Лейзенбергу. «Знаю. Он не хочет обезболивающего. Говорит, что его ум должен быть в полной боевой готовности». Лейзенберг косится в сторону Алекс. И я с ним спорить не буду». Алекс устало проводит пальцами по глазам и кивает скорее себе, нежели доктору. Спорить с Заком никто не будет, но она не хочет, чтобы он испытывал лишнюю боль. Тихий стук в дверь привлекает внимание присутствующих. Через пару секунд входит Зейн. На его плече большая спортивная сумка. Зейн ловит взгляд Алекс и недолго его удерживает». «Оставишь нас?» Обращается он к Лейзенбергу и ставит сумку у двери ванной комнаты. Это вещи Зака, те, что оставались в его бывшей спальне. Лейзенберг выходит, и Зейн с Алекс остаются вдвоем. Им обоим моментально становится неуютно. Алекс отводит взгляд в сторону, она не знает, что сказать Зейну и как повести себя с ним. Последний их разговор не увенчался успехом. Все нормально», — говорит он. Алекс хмурит брови. Она догадывается, о чем именно говорит Зейн, но все же спрашивает. «О чем ты?» «О нас. О тебе и обо мне». «О нас». «Прости», — шепчет Алекс и складывает перед собой руки. «Я не хотела причинять тебе боль». Зейн потирает правую бровь и делится с Алекс скупой улыбкой. «Это не ты причинила ее. Я сам отлично справился». «Прости». Еще раз повторяет она. У меня было достаточно времени на то, чтобы обдумать всё это. И если судить непредвзято, то никто из нас не виноват. Ты не повинна в том, что понравилось мне, и что я решил, будто эти чувства взаимные. Возможно, они могли бы такими стать. Но судьба распорядилась иначе. Ты не виновата в том, что оказалась на девятке. Моя мать, да и я сам, подтолкнули тебя к Заку. А как показывает практика, девушки не могут перед ним устоять. Зэйн улыбается. Зак тоже не виноват. Он всегда поступает правильно. Я даже не помню, чтобы он хоть раз ошибался. То, как он смотрит на тебя, говорит о многом это не просто интрижка. Он сделал мне предложение. На выдохе признается Алекс. И ты ответила Да. Да, Зейн кивает. Буду ждать приглашения на свадьбу. Пытается отшутиться он. Зейн. Он взмахивает рукой и вглядывается в глаза Алекс. «Брукс, все в порядке, правда? Я рад, что вы оба целы. Знаешь, что мне сказал Алекса?» От резкой смены вектора разговора Алекс немного сбивается и отвечает. «Нет». «Когда она прилетела с острова, то у нас возник диалог, и она говорила о тебе и о Заке так, словно вы были рождены, чтобы в какой-то момент встретиться». Она сказала, хоть в этом судьба не прогадала. Алекс пожимает плечами. Формулировка такая себе, но, может, в этом и есть зерно истины, которое невозможно рассмотреть людям. «Поэтично», — в итоге произносит она. «Не то слово». Зейн улыбается, но Алекс решает поинтересоваться моментом, из-за которого произошло слишком много недопонимания. «Можно вопрос?» — спрашивает она. «Валяй». «Когда случилась трагедия с ребенком Зака, ты остался с полковником. Почему?» Зейн погружается в воспоминания о том дне. Он не подозревает, что Закари уже выключил воду, и слушает, что скажет его брат. Он бы сам никогда не спросил его об этом. Закари не уверен, что и сейчас готов узнать правду. В воспоминания отправляется не только Зейн, но и его старший брат. В одно и то же время они оказываются на одном и том же кладбище. У одного и того же склепа, но вот только есть отличие, которое перечеркивает всю схожесть момента. Они видят произошедшее по-разному. «Я увидел, как она плачет», — говорит Зейн. «Полковник?» «Да. Когда Нео и Ренли увели Заказ кладбища, следом ушел отец и Ребека. Ушли все, кроме полковника и меня. Точнее, она вернулась после того, как у склепа практически никого не осталось». Она стояла и смотрела на склеп, а потом по ее щекам покатились слезы. Она плакала. Впервые я увидел ее такой, и эти слезы повлияли на мое решение, и я пошел с ней. Я был уверен, что после того, как успокою ее, то отправлюсь на девятку. Буду поддерживать брата, но он уже не ждал меня. Он назвал меня предателем и трусом. Возможно, он был прав. И я вернулся на восьмерку и стал усовершенствовать свои навыки в военном ремесле. Я хотел как-то загладить вину перед ним, но мне это не удалось даже тогда, когда я предал полковника и стал выдавать Заку информацию. «Информацию», — повторяет Алекс. «Да, за которую ты начала меня шантажировать». Как это было давно. На одной из вылазок, когда пришел туман, я встретил Зака. Я посчитал, что это случайность, ведь наши базы находятся рядом, но это было не так. Тогда Закари впервые за долгое время заговорил со мной. Он предложил сотрудничество, и я согласился. Не сразу, в нашу следующую встречу. Я стал его глазами и ушами на базе полковника. А потом появилась Роберта и ее волшебная кровь. Все завертелось, словно в центрифуге. Тогда, когда мы пошли за Лейзенбергом, «Ты знал, что Зак будет там?» «Знал», — признается Зейн. «Специально отдал доктора ему». Алекс уже думала об этом ранее, но не предполагала, что сможет услышать информацию из первых уст. «Да, если бы мы просто приехали и не попытались спасти старика, то у команды возникли бы вопросы, а я не мог позволить, чтобы полковник узнала о том, что я и Зак находимся в контакте». «Почему ты просто не перешел на девятку?» «Боже, Зейн, вы ведь взрослые люди и могли поговорить. Если бы вы когда-то решились на это, то многих моментов удалось бы избежать». «Зак никогда не звал меня», — говорит Зейн. И Алекс замечает печаль в его глазах. «А я хотел загладить вину и продолжал разрывать себя на части. Я хотел быть нужным матери и хотел вернуть брата». Как оказалось, поговорка правдива. «На двух стульях не усидеть». «Мне жаль», — искренне произносит Алекс. «Ты не заслужил всего этого?» «Возможно». Дверь ванной открывается, и на пороге стоит Зак в одном лишь полотенце. «Не заслужил», — говорит он брату и поднимает сумку. «Мы поговорим позже, а пока позовите Лейзенберга. У меня пуля у самого сердца застряла. Точнее, две». Зейн кивает брату и уходит из палаты. Зак бросает на Алекс долгий взгляд и говорит «Спасибо». «За что?» — спрашивает она, но не получает ответа. Через 15 минут Лейзенберг выпроваживает Алекс из палаты, которая тут же заполняет пустоту медперсоналом. Двери закрываются, и начинается операция. Алекс садится прямо на пол в коридоре. Она не уйдет отсюда, пока все не закончится. Вскоре к палате подходит Ребека, опускается рядом с Алекс, и они проводят так в тишине практически полтора часа. Проведя операцию, Лейзенберг выходит из палаты и отправляется прочь по коридору. Он что-то причитает в своей обычной манере. Закари уже в сознании, садится на кушетке и морщится. Не от боли, от усталости, его силы на исходе, а еще очень много дел. «Нужно связаться с островом, получить отчет о потерях и поговорить с Ренли». Келлер знает, что друг ему скажет. Если бы у него не было Клео, он сам бы подумал об этом на месте друга. В дверь тихо стучат, и тут же на пороге появляется Алекс. Она нежно улыбается Заку и спрашивает. «Как ты?» Все хорошо». Из палаты начинают выходить медсестры и хирург. Алекс уступает им дорогу. И говорит слова благодарности. Может, тебе отдохнуть, предлагает она Заку. Зейн справится тут, да и Нео, возможно, скоро вернется. Вероятно, Зейн справится, говорит Зак. Мне нужно поговорить с Ренли. Он обещал другу разговор через два часа, а прошло уже больше. Операция затянулась. Он хочет, начинает Алекс, но Закари перебивает ее. «Я знаю, чего он хочет. Это только его выбор». Алекс кивает, а сердце сжимают холодные тиски. «Что с волосами?» — спрашивает Зак. Алекс прикасается к коротким прядям. «Пришлось обрезать, иначе заключенные поняли бы, что я девушка». Закари протягивает руку к Алекс, и она принимает ее, Располагается между ног Зака. Он обнимает девушку и думает о том, как боялся, что она не попадет на базу, и по дороге с ней что-нибудь случится. Вдыхает запах ее волос и с сожалением отстраняется. «Пора», — шепчет он. Закаре одевается в вещи, которые ему принёс Зейн, выходит из палаты и видит, что в коридоре стоят Лейзенберг, Ребекка, Зейн, Мэйси, Лекса с ребенком на руках. Она сразу же бросается к сестре. Дальше всех стоит Герда с Клео. В глазах Герды плещутся слёзы. Она неуверенно шагает к Заку, он идет ей навстречу. Мать протягивает дочь. Закари берет малышку на руки, и его лицо моментально меняется. С такой безграничной любовью и восхищением он смотрит только на свою дочь. «Я дома», — говорит Закари, и целует Клео в маленький кулачок, которым она машет перед своим лицом. Алекс и Лекса молча обнимаются. Им тоже есть о чем поговорить, но они в безмолвии наслаждаются осознанием того, что они обе живы и рядом, а Доминик наконец-то нашелся. В какой-то момент Алекс и Герда пересекаются взглядами, но достаточно быстро отводят их в стороны. Алекс в этот момент думает о том, что Герда ей больше не соперница. Сейчас она полностью уверена в чувствах Закари. На удивление Герда думает о том же самом. Она не соперница, Алекс. Пока Зака не было, Герда приняла решение, что продолжит жить ради себя и дочери. Она знает, что никогда не будет нуждаться в чем либо а свою любовь она еще найдет. Именно такими словами себя успокаивала потерпевшая поражение женщина. Но все присутствующие собрались здесь не ради Алекс и даже не ради Зака. Они ждут решения Ренли. Ребекка продолжает тихо плакать. Месси и Зейн пытаются успокоить ее, но девушка уже практически падает. Она больше похожа на зомби, нежели на человека. Герда забирает у Зака Клео и говорит. «Я рада, что ты вернулся». Герда переводит взгляд на Алекс. «И что ты вернулась тоже». Алекс кивает. а Закари направляется дальше по коридору в сторону палаты Ренли. Когда он скрывается за дверью, в коридоре наступает оглушительная тишина, и никто, кроме Лексы, не слышит страшного разговора по ту сторону белой двери. Кресло Ренли стоит у кровати. Вокруг идеальный порядок. На кровати лежит медицинский кейс. В таких обычно держат экспортируемые органы. Ренли отвлекается от созерцания Кейса и поднимает взгляд на друга, который ему куда больше брата. «Как ты?» — спрашивает Ренли. «Нормально. Уэйзенберг все сделал быстро и качественно. Я не думал, что операция затянется». Ренли кивает. Закарин никогда не видел друга в таком состоянии. Его глаза словно потухли. В них больше нет жизни». Вокруг Ренли больше не витает магия легкости и веселья. Всё пропало безвозвратно. На инвалидном кресле сидит не Ренли, а его призрак. От понимания этого становится погано и мерзко. «Помирись с братом», — говорит Ренли. «Он ведь неплохой парень. Да и мир, в котором вы будете жить, не дарит роскоши наплевательского отношения к тем, кого ты любишь». Тут Закари полностью согласен с другом. Я поговорю с ним. Я тут узнал, почему он пошел тогда с матерью, а не остался со мной. Поделишься? Ренли кривит губы в печальной улыбке. Поверь, я никому не расскажу. Пару ударов сердца, в палате стоит тишина. Он увидел, как она плакала. В итоге произносит Закари. Да ладно? Тут даже Ренли удивляется. «Она умела плакать?» «Как оказалось, да». Ренли пожимает плечами. Зейн был слишком молод для такого решения. Пора забыть это. Несмотря на то, что друзья разговаривают об обычных вещах, о таких бы они могли беседовать в любой другой день, в палате все больше нагнетается атмосфера скорби. В итоге Ренли решается и встречает взгляд Зака. «Ты же знаешь, что я так не могу», — говорит Ренли ломаным голосом, кладя руку на колесо. «Это не моя жизнь. Она должна была закончиться там, на пирсе, в день свадьбы Нео». «Я не согласен с этим». Ренли кивает. Он ожидал, что его решение Зак примет практически так же, как Нео, но не мог уйти, не попрощавшись и не попросив его об одолжении. «Я ждал тебя, чтобы попрощаться». «Ренли, не делай глупости!» Просит Закари и до боли сжимает кулаки. «Вот это глупость! Я не могу больше ходить, да, это проблема. Но я больше не могу жить, понимаешь? Я ссу через катетер, который сейчас лежит у меня за спиной. Я больше не могу быть полезным и защищать свой дом. Знаешь, что я делал сегодня, когда ты и Нео спасали нас? Я сидел на этом проклятом кресле и смотрел на дверь, как домашний питомец. Ренли практически задыхается от переизбытка эмоций. Лейзенберг поможет. Ренли отрицательно качает головой. «Нет», — категорично отвечает он. «У него есть решение, оно лежит в этом кейсе. Знаешь, что будет, если я вкалю себе препарат, который Лейзенберг вроде как усовершенствовал именно под меня?» «Не знаю», — признается Зак. «80% на то, что я стану овощем, но буду мыслить здраво. так же, как делаю это сейчас. Есть 20%. Даже если сработают 20%, то я буду постоянно испытывать боль всю жизнь от восхода до заката. 24 часа в сутки мои ноги будут гореть в огне, так же, как и сейчас. Ты их чувствуешь? Да, и это адски больно. Зак — это настолько больно, что я хочу рыдать, как девчонка с разбитым сердцем. Закари чувствует себя загнанным в угол. «Ты не из тех, кто сдается, говорит он другу. «Нет, и я не сдаюсь», — Ренли печально улыбается. «Я делаю выбор, и ты будешь уважать его, даже если не согласен». Зак проводит ладонями по лицу. Беспомощность, которую он ощущает, изматывает его. «Не делай этого», — просит он в последний раз. «Это все, что я могу сделать. Присмотри за Ребеккой». Проследи, чтобы она не связалась с кем-то вроде меня. На глазах Ренли выступают слезы, и он отворачивается от друга. Закари тоже отводит взгляд, чтобы не нервировать Ренли еще больше. Келлер понимает, почему Ренли выбрал уйти из жизни, а не продолжить ее. Но от этого ему не становится легче. Ренли снова прогоняет в голове мысли о 20% успеха и 80% провала. В случае провала у него не будет возможности прекратить все это. И Ренли знает, что ни Нео, ни Зак не сделают этого. И тогда он будет живым трупом. В сознании без возможности сделать что-либо. «Ренли...» Тихо говорит Зак. «Мы все любим тебя. Подумай о тех, кто за дверью». Из глаз Ренли капают слезы. Он агрессивно вытирает их и поворачивается к Заку. «Сегодня я предпочитаю думать о себе, ты меня понял?» «В последний раз. Не нужно давить на жалость к другим. Сегодня я жалею только себя, беспомощного и никчемного себя». Ренли протягивает Заку правую руку, и тот крепко пожимает ее. Келлер наклоняется и обнимает Ренли так крепко, что руки начинают дрожать. Очень тихо, настолько, что даже Лекса за дверью не слышит, Зак говорит. Ты всегда был мне братом. «Я знаю», — отвечает Ренли и разжимает объятия. «Прощай». Закари выходит из палаты. Все молча смотрят на него, и буквально через пару секунд в палате раздается дикий и громкий крик Ренли. От этого вопля у всех закладывает уши, а потом они слышат выстрел. Ребека бросается к двери, крича и рыдая. Зак ловит ее и не дает пройти. Она не должна этого увидеть. Гомон голосов и криков заполняет пространство вокруг жителей Девятки. Ребекка оседает на пол и начинает бить по нему руками, а потом она теряет сознание. Слезы, боль потери, скорби.